Глава 18. Систематизация. Здравствуйте. Юноша поправил сползающие очки и постучал по стеклу окошко справочной. Этот пережиток прошлого встретил его в третьей городской клинике, словно насмехаясь над техническим прогрессом. Нет, конечно, тут стоял и консультант, электронный информационный центр. Вот только сейчас он был бесполезен. Силет привлекательная и приветливо улыбающейся девушки то и дело искажался странной рябью, а движение губ сопровождалось полной тишиной. Похоже на проблемы с подключением к вирту или просто на неисправность устройства. Поэтому вместо симпатичной голограммы ему пришлось иметь дело с настоящей и совершенно непривлекательной женщиной лет 50 смотревшей на него, словно на червяка, попавшегося ей в яблоки. «Обед!» – огрызнулась она, не отрываясь от литровой чашки кофе и просмотра свежих сплетней на каком-то сайте. «Приятного аппетита!» – Сергей старался быть вежливым, но возвращенная в виртуалках тяга к справедливости и легкому троллингу дала себе знать. «Только вот обед у вас через полчаса будет, а это какой-то затяжной завтрак получается», «Чего надо? Студент, я из медицинского к вам!» Женщина закатила глаза, пробормотала что-то неразборчиво и протянула руку в окошко. «Практика, студенческие направления. Тут такое дело. Я пишу дипломную работу и собираю для нее информацию по разным клиникам, поэтому направления у меня нет. Вот». Он положил на стойку инфокарту. Справочная скривилась, словно ей под нос подсунули бородавчатую жабу, но карту взяла. Приложила к считывателю. Ее глаза забегали по спроецированным устройствам строчкам. «Вишневкин, Сергей Рудольфович!» «Вишневский, там опечатка!» «В честь мази, что ли?» Раскатисто хохотнула она. «И что тебе нужно?» «Пару дней работы в стационаре в качестве санитара. Желательно в детском, я учусь на педиатра». «Мечтаешь выносить утки, втыкать капельницы и разминать пролежни?» Неприветливо ухмыльнулась тетка. «А, я думал, эту работу выполняет автодок». Так-то оно так. Вот только не думай, что все время будешь сидеть за экраном дожать кнопки. У нас лежат тяжелые больные, которые требуют постоянного внимания и чуткого ухода. Да и зрелище, не для слабонервных. Обычно у нас проходят реабилитацию после сложных операций или при обострениях. Я работаю реаниматологом и целый год отпахал на скорой, так что тоже насмотрелся, всякого. Даже так? В ее голосе зазвучал легкий интерес и капля уважения. Совсем крохотная. «Ладно, сейчас узнаю, где у нас рук не хватает. Оставь свой ID, и я с тобой свяжусь, как только все выясню». «Я уж лучше здесь подожду», — не согласился Сергей, прекрасно понимая, что стоит надоедливому студенту уйти, и уже никто ничего не будет узнавать, и тем более не станет ему перезванивать. «Ладно». В ее голосе снова проявились нотки недовольства. Женщина положила ладонь на панель интеркома и беззвучно зашевелила губами, с кем-то связываясь по внутренней сети. Зеленкин, а это был именно он, сделал вид, что увлеченно смотрит голографические ролики о несомненной пользе гигиены и своевременных профилактических осмотров. В Кривое Логово они возвращались усиленным составом. Вся банда – десять стражников, кожевник и увязавшийся за атамана Мухарес, который таки уговорил непись опустить его ненадолго к лаборатории и пивоварне для выполнения своего крафтового достижения. На месте главарь раздал всем указания. Своих разбойников он снова отправил на полосу препятствий – прокачиваться собирать ресурсы и ценный лут из монстров и тайников маршрут и скин опять модифицировал с учетом предыдущего опыта Саваал Атаман выделил мастерскую, инструменты и имеющиеся в наличии материалы для крафта. Ухарес вызвался помочь мастеру. благоу игрока оказался восьмой уровень кожевенного дела, рекомендуемой профессии для его специализации берсерка. Стражников он поделил на патрульных и дозорных. Первые отправились бродить по окрестностям и высматривать потенциальных врагов, а вторые взялись охранять логово. Сам же Шардон вместе со Шныгой собирался запереться в тайной комнате и заняться варкой зелий. У гоблина, как у заклинателя, было открыто травничество и кулинария, так что он вполне сносно мог управляться с пивоварней или подготавливать ресурсы. «Эй, Шардон, погоди!» Запыхавшийся игрок вбежал в хижину атамана. «Что случилось?» «Вот, держи, это тебе!» «Я перекинулся парой слов с твоими людьми. Говорят, ты им всем пообещал новенькие удобные сапоги без скрипа. Думаю, тебе это пригодится». «Мой блестяшка!» Узнал протягиваемый рыжему лис артефакт Шныга. «Верно, его нам твой ушастый подогнал. Не знаю, где он эту вещицу нашёл или спёр, но на аукционе ничего подобного нет». «Шныга ничего не красть! Шныга блестяшко найти среди вещи злой колдун, когда тот совсем мёртвый быть!» Обиженно возмутился заклинатель. «Спасибо!» Шардон взял подаренный предмет и выставил бессмертного за дверь. Тайное убежище должно оставаться тайным. «Походная булавка. Тип артефакт». Качество уникальное. Плюс один к выносливости. Особое. Восстанавливает предмет, в который воткнута Со скоростью 3-10 единиц, в зависимости от материала, из которого тот создан. Прочность 50 из 50. Искин изучил состояние своей одежды и воткнул булавку в рубаху. Самый изношенный элемент экипировки. Пометка. Обновить одежду под свой новый уровень и эффективный билд. Идем. У нас много работы. Позвал он гоблина и открыл дверь шкафа, за которой располагалась потайная комната. По плану, вся подготовка должна была занять около 12 часов. Это два прохода полосы препятствий для его людей, три смены для стражи и как раз достаточно времени, чтобы Кожевник закончил свою работу. Да и сам Шардон тоже. Разумеется, всё, как всегда, пошло не по плану. Вернувшиеся спустя шесть часов с тренировки члены шайки Рыжего Лиса наткнулись на вооружённое сопротивление – стражников, которым было приказано оберегать лагерь от разбойников, зверья и прочих враждебно настроенных чужаков. И 13 персонажей класса разбойник отлично вписывались в довольно широкие условия, отданного главарём приказа. К счастью, до смертоубийства так и не дошло. Слишком велика оказалась разница в подготовке, да и свое собственное убежище бойцы Шардона знали не в пример лучше чужаков. Они тайно проникли за ограду, обезвредили дозорных и скрутили остальных стражников. Ни с той, ни с другой стороны, ни одной единицы здоровья не упало ни с чьей полоски жизни. Тем не менее, правая рука, как и положено, отчитался перед атаманом о случившемся, заставив того хорошенько призадуматься. Знание местности оказалось немаловажным тактическим преимуществом, которое не стоило сбрасывать со счетов. Или, выражаясь программным языком, не стоило исключать эти переменные из математической модели. «Новый план!» — объявил Шардон. Он через приват отозвал патрульных, затем из стражников и своих людей сформировал три отряда по семь человек в каждом. Против полутора-двух десятков бойцов противника это казалось маловато, но в данном случае решало не численное преимущество, а качественное. Каждому из своих разбойников Шардон выдал боевой комплект, сшитый кожевником пояса юного алхимика на плюс один к интеллекту и удаче, с четырьмя слотами быстрого доступа. Кармашки каждого пояса были заняты зельями лечения, плюс 20 единиц здоровья, Элем Берсерка, плюс 15% к силе и скорости атаки, иммунитет к воздействию на разум, целебным пивом, восстанавливает 8 здоровья раз в 10 секунд, и огненной водой, метательная, наносит огненный урон и поджигает цель. Изучив это снаряжение, Ухарес ухмыльнулся. «А ничего так, настоящий пивной спецназ получается, с полным комплектом боевых стимуляторов, как в боевичках категории «Б». Хорошее название, подходящее», — согласился Шардон, проведя лингвистический анализ услышанного термина и не найдя противоречий. «Специальный отряд алкогольного реагирования. Ха -ха. нет. Пив-взвод красной морды, краповые банданы». Бессмертный продолжал сыпать нелепыми вариантами и сочетаниями, но и скин больше не обращал на ужимки игрока никакого внимания. 90% его вычислительных мощностей одну за другой порассчитывали симуляцию чемпиона арены, с различными входными данными. Пока что результат был не особо утешительным. Лишь три условных сражения из четырёх заканчивались победой бойцов пивного спецназа. Неплохой результат, но не более. Для военного искусственного интеллекта, который не верил в удачу, но прекрасно знал, что такое статистика, этого было слишком мало. Поэтому он приказал своим людям и наёмникам быть в полной боевой готовности, а сам погрузился в недра базы данных, где лежала и ждала своего часа вся информация по лесам гоблинов, которую ему только удалось найти и скачать с тех сайтов, которым администрация был разрешен доступ напрямую из игры он искал карты лагерей других банд чтобы по ним можно было спланировать полноценную операцию в тактическом режиме интерфейса атамана к счастью для шардона и к несчастью для его конкурентов у него нашлись такие карты причем довольно подробные и информативные скорее всего просто выдранные каким-то умельцем из ресурсов игры. Через 20 минут план был готов. Схема ловушек, места для засад, краткая инструкция для каждого бойца и так далее. Всё это Шардон уже проделывал при подготовке к захвату каравана гномов, так что он частично использовал свои предыдущие наработки, просто адаптировав их под новые условия. Создание алгоритма «Анализ карты местности» завершено. Создание алгоритма планирования засады» завершено. Любая задача, выполняемая многократно, анализировалась и скином, и для её решения разрабатывался шаблон или алгоритм, который в дальнейшем можно усложнять, адаптировать и оптимизировать, повышая скорость и качество решения однотипных задач. Так и сейчас, закончив работу над планом по уничтожению отряда Урукхая, Шардон этот же алгоритм использовал и для схемы нападения на точку возвращения банды Лютова. Составление боевой единицы. Отряд номер два. Семь бойцов. Завершено. Список. Анализ карты местности, окрестности логова Банды Лютова. Завершено. Выходная матрица, схема логова Банды Лютова. Сохранено. Планирование засады для схема логова Банды Лютова и отряда отряд номер 2. Завершено. Он просто передал в шаблон соответствующий план местности и состав штурмового отряда бойцов. И уже через каких-то 8,24 минуты второй план был готов. То же самое атаман проделал и для третьей локации, где волею дизайнера уровней укрывались от правосудия разбойники танцующего пака, и на это у него ушло около десяти минут. «Итак», – выстроил он своих людей стражников из заповедника Кхара в центре лагеря, где когда-то находилась тренировочная площадка. «Перед вами стоит задача перехвата контроля над местностью и физического уничтожения вооруженных сил противника при их появлении в указанных позициях», – начал свою речь рыжий лис. «Чего?» Кратко, но содержательно выразил общее мнение Сизенос. «В отсутствии правой руки именно этот непись стал главным авторитетом среди разбойников и взял на себя роль двухстороннего рупора между атаманом и рядовыми членами банды. Драться будем!» – догадался три кармана Раздался радостный гул голосов. «Каждый из трех отрядов получит план-схему места боя, а каждый боец – персональные инструкции», – продолжил Рыжий Лис. «Ты бы это, гражданин-начальник, словами попроще, да к народу поближе!» перебил его один из стражников. «Мы люди темные, премудростям военным не обученные. Пойдете, куда скажу, и будете делать, что скажу». После недолгих размышлений упростил заготовленное объяснение Шардон. «Вот это другое дело». Но, увы, снова стеной непонимания он столкнулся, когда начал делить свою шайку на три отряда по семь человек, и не люди разумеется, тоже в каждом. Искин недооценил глубину проработки характеров и легенд персонажей, которые были вписаны разработчиками в сценарий локации всерьез и надолго, а таких оказалось у него почти половина. «Не буду я с этими зелеными в одном отряде!» Возмущался Непись, у которого гоблины убили отца, согласно строчкам из биографии. «Урукхая, мой брат в банде!» Угрюмо бурчал кряжистый орк, которому была уготована роль танка при нападении на шайку злобного соплеменника. «А у меня на липовый цвет аллергия!» Робко пищал гриня, выяснив, какой именно его определили отряд. Изначально Шардон подбирал состав отрядов нападения согласно их максимальной эффективности и необходимым ролям. Кто-то ставит ловушки, кто-то принимает на себя основной удар, кто-то атакует из засады или саппортит членов своей группы. Эти комбинации были многократно просчитаны и перепроверены при помощи чемпиона арены для достижения идеального результата. Но это оказалось лишь пустая трата времени и вычислительных ресурсов. У стражников и разбойников оказались свои мотивы и мнения по поводу того, с кем они могут быть в одном отряде и против кого готовы сражаться. И даже весь авторитет атамана оказался бессилен. Взаимная неприязнь, личные страхи или болезни сильно снижали боевую эффективность персонажей, и нельзя было это все сбрасывать со счетов. Пришлось Искину вводить дополнительные категории и характеристики для своих баз данных, чтобы хранить и в будущем учитывать подобные факторы в своих расчетах. И, разумеется, идеальный состав отрядов ему тоже пришлось пересмотреть, получив от 12 до 19% потери боевой эффективности. Переформировав отряды и раздав указания, Шардон убедился, что каждый понимает свое место и роль, и отправил их на позиции. Самым дальним оказалось убежище Лютого, до которого было целых пять часов ходу. Но оно и к лучшему, это означало, что и бессмертные нападали с какой-никакой задержкой по времени, а значит и возрождаться противники будут с интервалами. На данный момент в списке у атамана было уже четыре таймера. Первый. Время до возрождения Иклода, которого он отдал Ржавому. Второе время до возрождения правой руки и щелкунчика третье и четвёртое – начало и конец операции бессмертных по зачистке лесов от разбойников шардон джаку три кармана ты запомнил главную директиву джак 3 кармана шардону в смысле указания атамана лихова брать живым Да помни я помню шардон джаку три кармана все члены твоей группы усвоили этот приказ джак 3 кармана шардону не кипишуй, пахан сделаем всё в лучшем виде шардон джаку три кармана все члены твоей группы усвоили этот приказ «Джак 3 кармана Шардону». «Понял, понял, сейчас прошу». «Джак три кармана Шардону». патлаты карапуз и железная башка не в теме». «Джак 3 кармана Шардону». «Сейчас я им растолкую, что к чему, в натуре». Аналогичным образом, проверив остальные отряды, атаман успокоился. Он настроил специальное оповещение на получение сигнала от командиров ударных групп и вернулся к зелью. Кроме него в лагере остался Шныга, Гриня и Тимка Рыжий, самые слабые из бойцов. Через два часа начали приходить первые отчеты от командиров о изучении местности и установке ловушек. Еще четыре с половиной часа, и все три западни были готовы. Осталось только ждать возвращения целей на точку респавна. Самым слабым звеном в плане скина была банда Ржавого. Логово рыжего атамана находилось в часе пути, а значит и возродятся его головорезы первыми. И если вдруг их параметры коварства и предательства окажутся выше, чем страха и уважение перед Шардоном, то они полным составом и во всеоружии могут наведаться в гости к ближайшему соседу. Впрочем, на этот случай у него под рукой имелся спасительный шкаф, который уже прекрасно показал себя во время нападения боевых котов. Главное – это держаться к нему поближе. Сизый нос к Шардону. Началось». И почти одновременно сработал таймер возрождения щелкунчика и правой руки. Похоже, что на лагерь Шардона и у Рукхая игроки напали одновременно. Атаман выждал еще минуту и, не дождавшись отчета от других командиров, позвал Шныгу и активировал свиток, привязанный к логову орков. «Слева, слева заходи!» «Локтаругар!» «Карапуз, мочкань и вон того красного!» «Да не этого, а вон там, слева засел!» Едва Шардон появился в локации, как в приват его головорезом посыпались приказы, отдаваемые управляющими скриптами. Но и без того преимущество было явно на стороне шайки Рыжего Лиса. Из 15 орков врага в живых осталось всего четверо, среди которых оказался и сам Урук Хай, окруженный телохранителями. Из семерки же Шардона живо было пятеро. Погибли оба стражника, приставленных к этой группе. «Эй, что там у стрелков?» Бодро распоряжался Сизый Нос, командир этой семерки. «Не достать! Слишком близко стоят! так можно их главного зацепить! Урки поганые!» — сплюнул карапуз, сжимавший в руках метательные ножи. «Не орки а орки А по мне всё едино!» «Эй, командир!» — Носатый подскочил к атаману. «Чего делать-то будем? Может, всех четверых порешим? Ну его, этого хай у рука!» «Урук хая! Нет, он нужен живым! шнега ту «Ту-то моя! Выдернуть к нам вон того высокого сможешь своей невидимой рукой?» «Пробовать надо!» — задумчиво почесал тот затылок посохом. «Нет, не пробуй, делай, подаван!» — вытащил откуда-то из недр памяти приказ Шардон. смутное знакомое обращение вынудило Непися тут же вскинуть руку и напрячься. Рывок, и главарь шайки орков, расталкивая своих подельников, словно кегли, вываливается прямо на людей рыжего лиса. «Вижу его остальных в расход!» — тут же скомандовал тот. И тройка отважных телохранителей менее чем за минуту погибла от рук, накачанных зельями и алхимическим пивом разбойников которые превосходили бедолаг не только по уровням, но и по параметрам и в качестве экипировки. Пока шло сражение, Шардону пришло сообщение от Угрюмова. «Слышь, атаман, они уже лезут». Он командовал отрядом, направленным в убежище танцующего пака. Прихватив с собой шныгу, пятерых разбойников и пленного атамана, он активировал соответствующий свиток. Пополнение подоспело вовремя. Из трех враждебных банд шайка танцующего пака была самой слабой, поэтому туда направился отряд, сильно разбавленный бойцами Геллара. Из отправленной семерки уцелело всего двое, и они отчаянно сражались против восьми людей Пака. Как и их предводитель, большинство его головорезов воевали в рукопашную при помощи кастетов или тяжелыми дубинками, ловко отбивая ими имитательные ножи и удары топоров. «Шардон до жюлье. Приказ атамана. Принять целебное зелье». «Шардон по тлатаму. Приказ атамана. Взять на себя противника муттар». «Шардон сизаму носу. Приказ атамана. Устранить противника хромой снова понеслись в приватые инструкции, дополняя заранее выданный разбойникам набор и оперативно реагируя на опасные изменения ситуации. Через пять минут остатки банды Пака были уничтожены, а сам предводитель, раненый и связанный, предстал перед Шардоном. «Гнида!» – сплюнул пленник под ноги конкуренту. «Агартурдак!» – согласился с ним Урукхай. «Слышь, атаман, у нас тут началось!» – пришло в приват сообщение от Джака Трикармана, командира третьей боевой семерки, вступившей в бой с бандой лютова «У меня нет времени и желания учить ваши языки», – отозвался Шардон, разворачивая третий свиток. «Зато есть несколько умелых лингвистов, которые при помощи щепок и раскаленных игл быстро и эффективно научат вас общему, если вы им не владеете». С этими словами он шагнул в портал, а за ним последовали остальные головорезы рыжего лиса, спеша на помощь своим товарищам.